Глава одиннадцатая В середине этого нового рассказа Пьера позвали к главнокомандующему. Пьер вошел в кабинет графа Растопчина. Растопчин, сморщившись, потирал лоб и глаза рукой, в то время как вошел Пьер. Невысокий человек говорил что-то, и как только вошел Пьер, замолчал и вышел. А, здравствуйте, воин великий! Сказал Растопчин, как только вышел этот человек. Слышали про ваши, Руэс, достославные подвиги, но не в том дело. Между нами, мой милый, вы масон? Сказал граф Ростопчин строгим тоном, как будто было что-то дурное в этом, но что он намерен был простить. Пьер молчал. Мне, любезнейший, все хорошо известно, но я знаю, что есть масоны и масоны. «И надеюсь, что вы не принадлежите к тем, которые под видом спасения рода человеческого хотят погубить Россию». «Да, я масон», — отвечал Пьер. «Ну вот, видите ли, мой милый, вам, я думаю, не безызвестно, что господа Спиранский и Магнитский отправлены куда следует. Тоже сделано с господином Ключеревым, тоже и с другими». которые под видом сооружения храма Соломона старались разрушить храм своего отечества. Вы можете понимать, что на это есть причина, и что я не мог бы сослать здешнего почт-директора, ежели бы он не был вредный человек. Теперь мне известно, что вы послали ему свой экипаж для подъема из города, и даже что вы приняли от него бумаги для хранения». Я вас люблю и не желаю вам зла, и, как вы в два раза моложе меня, то я, как отец, советую вам прекратить всякое сношение с такого рода людьми и самому уезжать отсюда как можно скорее. — Но в чем же граф Вина Ключерева? — спросил Пьер. — Это мое дело знать и не ваше меня спрашивать, — вскрикнул Растопчин. Если его обвиняют в том, что он распространял прокламации Наполеона, то ведь это не доказано, сказал Пьер, не глядя на Растопчина. И Верещагина, ну зеволя, так и есть. Вдруг, нахмурившись, перебивая Пьера, еще громче прежнего вскрикнул Растопчин: Верещагин, изменник и предатель, который получит заслуженную казнь. сказал Растопчин с тем жаром злобы, с которым говорят люди при воспоминании об оскорблении. «Но я не призвал вас для того, чтобы обсуждать мои дела, а для того, чтобы дать вам совет или приказание, ежели вы этого хотите. Прошу вас прекратить сношение с такими господами, как Ключерев, и ехать отсюда, а я дурь выбью, в ком бы она ни была». И, вероятно, спохватившись, что он как будто кричал на Безухова, который еще ни в чем не был виноват, он прибавил, дружески взяв за руку Пьера. «Мы накануне общего бедствия, и мне некогда быть любезным со всеми, с кем у меня есть дело. Итак, любезнейший, что вы предпринимаете вы лично?» «Да ничего», — отвечал Пьер. все не поднимая глаз и не изменяя выражение задумчивого лица. Граф нахмурился. «Дружеский совет. Выбирайтесь скорее, вот что я вам скажу. Блажен, кто умеет слушаться!» «Прощайте, мой милый!» «Ах да!» — прокричал он ему из двери. «Правда ли, что графиня попалась в лапки святых отцов общества Иисусова?» Пьер ничего не ответил, и нахмуренный и сердитый, каким его никогда не видали, вышел от Растопчина. Когда он приехал домой, уже смеркалось. Человек восемь разных людей побывало у него в этот вечер. Секретарь комитета, полковник его батальона, управляющий, дворецкий... и разные просители. У всех были дела до Пьера, которые он должен был разрешить. Пьер ничего не понимал, не интересовался этими делами и давал на все вопросы только такие ответы, которые бы освободили его от этих людей. Наконец, оставшись один, он распечатал и прочел письмо жены. «Они, солдаты на батарее, князь Андрей убит». Старик, простота есть покорность Богу. Страдать надо, значение всего сопрягать надо. Жена идет замуж, забыть и понять надо. И он, подойдя к постели, не раздеваясь, повалился на нее и тотчас же заснул. Когда он проснулся на другой день утром, дворецкий пришел доложить, что от графа Растопчина пришел нарочно посланный полицейский чиновник узнать, уехал ли или уезжает ли граф Безухов. Человек десять разных людей, имеющих дело до Пьера, ждали его в гостиной. Пьер поспешно оделся, и вместо того, чтобы идти к тем, которые ожидали его, он пошел на заднее крыльцо и оттуда вышел в ворота. С тех пор и до конца московского разорения никто из домашних Безуховых, несмотря на все поиски, не видал больше Пьера и не знал, где он находился.